Часть первая. Ваше чудесное утро. Глава первая. Почему утро значит больше, чем вы думаете? Слова «жизнь коротка» повторяют так часто, что они могли бы стать клише, если бы не были чистой правдой. У вас просто нет времени быть несчастным и заурядным. Это не только нецелесообразно но и весьма болезненно. Сет Годин, автор бестселлеров по рейтингу New York Times. Если хотите по вечерам ложиться спать с чувством удовлетворения, просыпайтесь по утрам с чувством решимости. Джордж Лоример, американский писатель и журналист. В некотором смысле Лэнс всегда был жаворонком, и если надо, мог встать очень-очень рано. В период между 20 и 30 годами он работал в больницах, а там смены начинались в 5-6 часов утра. Но тогда он просыпался ни свет ни заря по необходимости и, конечно, особой радости от этого не испытывал. Для него это всегда была борьба с собой. Иногда Лэнс вставал раньше, чтобы выйти на пробежку. Так он пытался доказать себе и всем, что способен на подобное геройство. Но вот в чем он в корне ошибался. Он не дружил со своими утрами. При виде первых лучей солнца его не охватывал энтузиазм. Ранний подъем ради пробежки заставлял его чувствовать себя скорее мучеником, чем чемпионом. Более того, у Лэнса имелся скрытый эгоистичный мотив. Так он поступал, чтобы отделаться от себя самого, чтобы не работать над собой. Во всяком случае, он вел себя не как человек, вставший на путь самосовершенствования. Но сегодня все изменилось. Теперь у Лэнса есть четкая цель, и он отлично знает, ради чего встает до рассвета. Ему хочется расти и развиваться ради себя, жены и всей семьи. Решающее значение в столь значительных переменах сыграл фокус на причине раннего подъема. После того, как Лэнси ее осознал, все стало иначе. Ведь от этого зависело, останется он с бренди или они разведутся. Утро задает настрой на весь день. Начните с целенаправленного, организованного, ориентированного на рост и достижение намеченной цели утра и можете считать, что удачный день вам обеспечен. Просыпаясь, вы чувствуете себя усталым и разбитым, готовы побиться об заклад, что это происходит с большинством супружеских пар. Их день начинается с ощущения, что они сыты по горло такой жизнью и отношениями. Они чувствуют себя неспособными справиться с важными задачами и понятия не имеют с чего начать, как улучшить ситуацию и направить свои отношения в позитивное русло. А что если бы у вас был час спокойствия и тишины, о которых вы мечтаете? Что, если бы вы могли выделить немного времени на общение, чтобы поговорить с партнером о том, что для вас обоих важнее всего, и улучшить взаимоотношения? Что, если бы у вас появились драгоценные минуты для обретения ясности, равновесия и полного контроля над ситуацией, чтобы вы могли действовать планомерно, продуманно, с должной заботой о себе? Вероятно, вы думаете, что вам это не под силу или под силу, но не сегодня, а тогда, когда вы разбогатеете или когда вырастут дети, но не сейчас, потом, когда в жизни не останется других приоритетов. Учитывая подобный настрой, стоит ли удивляться, что большинство супружеских пар начинают день с того, что откладывают важные и трудные дела на потом, позволяя обыденности и беспечности определять их повестку дня? Такой подход отправляет их подсознанию сообщение, что им не хватает энергии и самодисциплины, чтобы вовремя встать утром с постели. Все их мысли крутятся вокруг того, что настал еще один суматошный день, и их личные цели опять пойдут коту под хвост. Добавьте к этому твердую убежденность большинства людей, что по хронотипу они не жаворонки, и получите привычку к прокрастинации на долгие годы. Но что, если бы вы могли это изменить? Считайте сигнал будильника первым в этот день подарком судьбы. И этот подарок — время, которое можно посвятить тому, чтобы стать человеком, способным достичь своих целей и осуществить мечты ради себя и отношений, пока остальной мир, или хотя бы ваши дети, спит. Возможно, вы думаете, все это, конечно, здорово, ребята, но я-то не жаворонок». Что ж, мы отлично вас понимаем. Правда-правда. Вы не сказали ничего такого, чего бы мы не твердили себе тысячи раз. И поверьте, мы неоднократно пытались взять под контроль свои утра, и каждый раз безуспешно. Но это было до того, как мы открыли для себя метод «чудесное утро». Поэтому просим нас выслушать. Мы уверены. Вы очень хотите снова сблизиться с партнером. Вам надоело постоянно спорить о деньгах, проблемах и воспитании детей, и хочется избавиться от неприятных эмоций, которыми обычно это сопровождается. Все это встает на пути создания процветающих отношений, плохо сказывается на самооценке и не позволяет хорошо относиться к себе и к жизни. Помните, мудрый совет пассажирам самолета. В случае необходимости сначала наденьте кислородную маску на себя и только потом помогите другим. Что может быть разумнее? Ведь вы никому не поможете, если потеряете сознание от недостатка кислорода. Иными словами, для успеха отношений важнее всего развитие и укрепление собственной личности. Но многие пары, к сожалению, не понимают этой простой истины. По их мнению, добиться успеха здесь можно, только отодвинув собственные нужды на второй план. А поскольку дело у них каждый день не в проворот, на себя времени никогда не хватает. Такое положение вещей нередко оканчивается эмоциональным истощением, депрессией, обидами и усталостью. Люди забывают о том, как важно заботиться о себе. Знакомая ситуация? Так знаете, ключ к решению всех проблем — утро. Однако учтите, что настрой, с которым вы вступаете в новый день, важнее, чем время, когда вы его начинаете. Быть может, эта аудиокнига попала к вам спустя месяцы, а то и годы после того, как вы утратили связь с партнером, но вполне вероятно, что вы слушаете эти слова, делая первые шаги на пути личностного развития, значит, устали от трудной ситуации и ищите из нее выход. В этом случае, начав практиковать метод «чудесное утро», сразу же после пробуждения вы сделаете важный шаг к тому, чтобы высвободить немного времени для себя. И поверьте, игра стоит свеч. Вы быстро убедитесь, что занятия по этому методу действительно полезны и увлекательны. Прежде чем перейти к рассказу о том, как взять под контроль свои утра, позвольте объяснить, зачем вам это нужно. Как только вы узнаете, какие возможности оно в себе таит, вы ни за что не захотите их упускать и уже никогда не согласитесь бездарно тратить это бесценное время. Почему утро так много значит? Чем активнее вы будете раскрывать потенциал раннего подъема и утреннего ритуала, тем больше доказательств получите, что, как гласит народная мудрость, «То рано встает, тому Бог подает». И подает, кстати, очень щедро. Вот лишь некоторые преимущества, которыми в ближайшем будущем воспользуетесь и вы. Вы станете более активными и продуктивными. Профессор биологии Гейдельбергского университета Германия Кристоф Рендлер в июльском выпуске журнала Harvard Business Review за 2010 год писал, что у людей, чья эффективность находится на пике по утрам, больше шансов построить успешную карьеру, потому что они активнее тех, чей пик эффективности приходится на вечер. А автор бестселлеров по рейтингу New York Times и известный предприниматель Робин Шарма отмечает, При изучении наиболее продуктивных людей, вероятно, обнаружилось бы, что всем им свойственна одна общая черта — они — жаворонки. Вы научитесь предвидеть и предотвращать проблемы во взаимоотношениях. Далее в той же статье Рендлер высказывает предположение, что в руках у ранних пташек все козыри. Они лучше других умеют предвидеть проблемы и минимизировать их последствия. Они проактивны, достигают большего успеха на профессиональной ниве и, как правило, больше зарабатывают. Профессор также отметил, что жаворонки предвидят трудности и справляются с ними с легкостью и изяществом. И, надо сказать, такая способность может вам помочь в снижении стресса, который неизбежно приходит, когда семья пополняется малышами. Вы разовьете навыки планирования до профессионального уровня. Для создания процветающих отношений и жизни своей мечты очень важно умение планировать. Как мы уже отмечали, не планируя свой день, мы подспудно идем к провалу. Ранние пташки располагают достаточным временем для продумывания и организации предстоящего дня. А вот сони действует реактивно, оставляя многое на волю случая. Разве вы не испытываете более сильный стресс, вскакивая с постели по сигналу будильника, или и того хуже понимая, что проспали и его не слышали? Подъем с первыми лучами солнца или до его восхода дает вам шанс активно и осознанно начать свой день. Пока остальные носятся по дому, отчаянно пытаясь привести себя в порядок и настроиться на рабочую волну, вы спокойно и собрано занимаетесь делами. Ваш партнер и домочадцы непременно это оценят. Вы станете более энергичными. Одна из обязательных практик чудесного утра, которой пренебрегают многие занятые люди, — это утренняя зарядка. Ведь всего несколько минут физических упражнений в день настраивают на позитивный лад. Увеличение притока крови к мозгу поможет вам четче мыслить и сосредоточиться на важном. Кислород наполняет каждую клетку тела, заряжая вас энергией на весь день. Благодаря зарядке вы пребываете в лучшем настроении и отличной физической форме, хорошо спите и более продуктивны во всех своих делах и начинаниях. Вы получите все преимущества ранних пташек. Не так давно исследователи Барселонского университета сравнили жаворонков, людей, которые просыпаются на рассвете, и сов, полуношников, предпочитающих засиживаться допоздна, а отсыпаться утром. И в числе различий обнаружили, что первые более выносливы, меньше устают, менее подвержены фрустрации и лучше справляются с трудностями. Это выражается в низком уровне тревожности и депрессии и меньшей вероятности злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами, а также в более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Согласитесь, это же отлично. И, кстати, ранний подъем и позитивный настрой помогли нам достичь более глубокой связи и стать прекрасной парой, а ведь мы об этом даже мечтать не смели. Как видите, доказательство на лицо. Наука сказала свое веское слово. Утро. Вот секрет невероятно успешной жизни. Утро. Вы серьезно? Должны признать, что переход от убеждения, что вы не жаворонок, к намерению им стать, а затем и настрою рано вставать по утрам, потому что это замечательно дело не одного дня. Но после ряда проб и ошибок вы обязательно найдете способ перехитрить и победить в себе любителя поспать и непременно превратите ранний подъем в привычку. В придачу вы получите еще и встроенного партнера для отчета, который будет мотивировать и поощрять вас. Конечно, в теории это выглядит просто, но вы, скорее всего, сокрушенно качаете головой. Ничего не выйдет. Мне и так приходится втискивать в сутки дела, на выполнение которых нужно 27 часов. Как, скажите на милость, мне еще на час раньше вставать? Мы же ставим вопрос так. Как вы можете этого не делать? Поймите главное. «Чудесное утро» предназначено не для того, чтобы вы отказывали себе в еще одном часе сна ради того, чтобы ваш день стал длиннее и сложнее, и даже не для того, чтобы научиться рано вставать. Его задача — сделать ваше пробуждение более приятным. Тысячи людей во всем мире уже наслаждаются своими чудесными утрами, несмотря на то, что раньше были совами. Тем не менее, у них все получается —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 Это момент истины. Верное решение изменит ваш день, ваш успех, ваши отношения и всю вашу жизнь. Первым пяти минутам после пробуждения посвящена первая глава аудиокниги. Настал черед вашей пары каждое утро побеждать вместе. Выиграв битву утром, вы выигрываете и в течение всего дня, а в награду восстанавливаете связь с партнером. В следующих главах мы подробно расскажем, как сделать ранний подъем более легким и увлекательным, даже если вы никогда не считали себя жаворонком. А потом покажем, как извлечь максимум пользы из новообретенных утренних минут с помощью спасательных кругов. Шести самых действенных, проверенных временем практик личностного развития, известных человеку. В части 3, посвященной утреннему ритуалу ТИМ, мы рассмотрим четыре дополнительные практики для создания легендарных супружеских отношений. А еще вы узнаете, какие навыки ускоряют ваш личностный и совместный партнеры, друзья, любовники, рост. Мы также обсудим, почему необходимо организовывать свою жизнь так, чтобы в ней был неиссякаемый источник энергии, и расскажем, как сохранять фокус на собственных целях и ключевых аспектах взаимоотношений. И, наконец, рассмотрим важнейшие навыки, без которых вам не стать образцовой супружеской парой. А напоследок Хелл преподнесет вам подарок, который, мы полагаем, вам очень понравится. Словом, нам так много нужно вам рассказать, Так что давайте сразу же перейдем к делу.